Глава 4 Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал, и приступил к Нему Искуситель и сказал: Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами,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 ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. Иисус сказал ему: Написано также: Не искушай Господа Бога Твоего. Опять берет Его дьявол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему».